Глава 59. Ну, хорошо, хоть кровати за ногу не приковали. А то, когда я опрометчиво схихидничала на эту тему, муж как-то подозрительно воодушевился. Вот только сидя дома, держать руку на пульсе событий затруднительно. Я-то рассчитывала затащить королевского уполномоченного в особняк, чтобы он оттуда раздавал указания. Далтон даже почти поддался, и тут у него что-то зазвенело в кармане. Ничего не объясняя, этот нехороший человек взвился ракетой и исчез в направлении своей конторы, только крикнул на прощание, чтобы сидели и ждали его. И никуда, даже на полшага. Винсента, правда, мы к этому моменту уже отослали домой вместе с двумя дюжими-дядьками удивительно неприметный для таких габаритов внешности. Брат против сопровождения не протестовал, я тем более, если у него будет охрана, мне же спокойнее а Фанни и детям безопаснее. Бонд вернулся через час, когда я уже почти дозрела до того, чтобы развестись, потому что Кен от меня за порог не пускал. За порог столовый, Даже в упорную лично конвоировал, а потом привел обратно. Смешной человек. Что, я маленькая девочка? Подросток с тягой к опасным приключениям. Я все понимаю. Но как же тяжело, когда все интересное и важное происходит без меня. Буду благодарен за обед, сударыня. Первым делом заявил Далтон, особенно если вы лично распорядитесь, дав нам с лордом вспомнить молодость и службу в горных стрелках». «Нет», — мило улыбнувшись, я даже не встала с кресла. «Так я и думал», — хмыкнул канцелярский паразит, переглядываясь с Кеннетом. Ну, хоть покормите?» «По вашей вине с утра крошки во рту не было. Покормим». «После того, как вы расскажете, что это звенело, куда вы с такой скоростью помчались, и почему у вас такое довольное лицо? Слишком довольное для голодного!» «Мой кабинет ограбили», — гордо заявил Далтон, продолжая при этом излучать радость. «Хорошо, хоть не улыбался, а то у меня промелькнули опасения, что недосып с переизбытком информации все же доконали бедолагу. Возможно, пришла пора вызывать лекаря? И что именно украли?» Ехидно ухмыльнувшись, я кивнула Ховарду, что уже можно подавать еду. Наблюдая за сидящими за столом мужчинами, с трудом сдерживала жгучее желание покусать их обоих. Одного за секреты, второго за мужскую солидарность и за постоянный обмен выразительными взглядами. Кен отвел себя как последняя зараза. «Кого я тут спасаю все время?» А этот гад чужому мужику глазки строят, не замечая, как собственная жена вот-вот лопнет от нетерпения. И второй хорош. Но со здоровьем у него точно все в порядке. Вон как светится. Украли изъяты у вас в качестве вещественного доказательства подслушивающе-записывающий артефакт меланхолично протянул уполномоченный гад. Что? Точно покусаю. И ногами попинаю еще для самоуспокоения. «Не волнуйтесь, сударыня». Бонд повел носом, как довольный кот, потому что в дверях появился Ховард с полным подносом закусок, а с кухни прилетели ароматы густого рыбного супа. Это было предсказуемо. Я тоже одарила Далтона очень многозначительно выразительным взглядом и, похоже, сумела передать свое желание совершить над ним акт насилия, потому что мужчина перестал тянуть кота за хвост и объяснил все уже более-менее нормально, пусть и прерываясь на еду. Перед тем, как вчера начать допрос подозреваемого, я пересекся с одним своим знакомым. Задержанный достаточно часто к нему заглядывал, хотя напрямую не подчинялся. Этот следователь был одним из троих ведущих ваше дело. Далтон вполне дружелюбно кивнул моему мужу. Воспользовавшись своим не слишком трезвым состоянием, я проболтался, что веду слежку за лордом Уорбейном. И похвастался, что на днях сумел записать его разговор с кем-то из сообщников. При этом несколько раз подчеркнул, что мое дело связано с контрабандой. А вы у меня проходите как свидетели из-за бывшего управляющего. «Понятненько. Кинул Дезу, заодно попытавшись снять с нас подозрение. С одной стороны молодец, но с другой...» Запись, естественно, давно выветрилась, но я подвесил на нее считывающее заклятие, переславшее мне отпечатки пальцев грабителя. В подходящий момент, используя их в качестве доказательства, самодовольно поблескивал очками Далтон. Вы же понимаете, что ваши действия спровоцируют не только следователя, но и Роберта, которому он наверняка все доложит. Мне едва удавалось реагировать в рамках приличий. Похоже, я успокоюсь только, когда королеву упекут в монастырь, а еще лучше казнят, ну или когда... Теперь надо срочно изъять артефакт Кеннета. Заговорщики вот-вот доберутся до него и подменят, если уже не подменили. Вы разворошили осиное гнездо. Мне словно вставили в седалище реактивный двигатель, готовый вот-вот взлететь в космос. Я? Далтон даже от тарелки оторвался и посмотрел на меня так, что сердце ёкнуло. Вдруг он сейчас встанет и уйдет. И что нам тогда делать? Ну, вы, сударыня, и халка Простите, герцог. У меня просто нет других слов. Ой, да хоть горшком назовите, только в не сажайте. Я выдохнула и мысленно залепила себе подзатыльник. Нервы ни не к черту. «Соберись, Поля, ты же профессионал, но артефакт, с помощью которого можно снять проклятие, как можно скорее должен оказаться в наших руках. Хорошо, в ваших. Главное, чтобы он не попал к заговорщикам». И я пронзила Далтона суровым взглядом. «Что вы собираетесь предпринять по этому поводу?» «Как прекрасно, что женщин не берут на работу в сыск», — вызывающе фыркнул в ответ Бонд. Иначе такие, как вы, сударыня, устроили бы там форменный дурдом. Фу, сексист паршивый, молчал бы про дурдом. Между прочим, ни у одного следователя-мужика на моей памяти не было такого процента раскрываемости и такого порядка в документах, как у меня и моих коллег-женщин. Но об этом Далтону, увы, знать не положено. Давайте ближе к делу, сударь. Что мы будем делать? Мы? Влез в наше препирательство Кеннет и глянул на меня эдак по-особенному. «Мы». Я и его одарила суровым твердым взглядом. «Если вы, мужчины, сию секунду ничего не предпримите, я сама возьму это управление штурмом и...»